Часть восьмая. Здесь я нахожу нужным приостановиться, вызывая собственные воспоминания, и в помощь им справляясь с дневником Пенелопы, я считаю возможным окинуть лишь беглым взглядом промежуток времени между приездом мистера Франклина Блэка и днем рождения мисс Рахили. Большую частью дни проходили без всяких событий, о которых стоило бы упомянуть. Итак, с вашего позволения и при помощи пенелопы, я отмечу здесь только некоторые числа, представляя себе возобновить рассказ изо дня в день, лишь только дойдем до той поры, когда лунный камень стал главнейшей заботой всех домашних. А говорясь таким образом, можно продолжать. Начав, разумеется, со стекляночки приятно пахучих чернил, найденной мной ночью на дорожке. На следующее утро, 26 числа, я показал мистеру Франклину эту шарлатанскую штуку и передал уже известное вам. Он заключил, что индийцы не только бродят около дома ради алмаза, но в самом деле имеют глупость верить в свое колдовство. Он разумел под этим знаки на голове мальчика, наливание чернил в его горсть, и надежду, что он увидит лица и вещи, недоступные человеческому глазу. Мистер Франклин сказал мне, что и в наших странах, так же, как на Востоке, есть люди, которые занимаются этим забавным фокус-покусом, хотя и без чернил, и называют его французским словом, значащим что-то вроде ясного зрения. «Поверьте», — сказал мистер Франклин, индейцы «индийцы убеждены» что алмаз хранится у нас здесь. Вот они и привели этого шарлатана, чтобы он показал им дорогу, если б им удалось вчера пробраться в дом. — Вы полагаете, что они возобновят попытку, сэр? — спросил я. — Это будет зависеть от того, что мальчик в состоянии исполнить на самом деле, — сказал мистер Франклин. Если он прозрит алмаз в целости за железными запорами Фризингальского банка, то посещения индийцев не будут более тревожить нас до известного времени. Если же нет, не пройдет нескольких ночей, как нам представится еще случай подстеречь их в кустарниках. Я с полнейшим доверием стал выжидать этого случая, но странная вещь, он не повторился». Сами ли фокусники разведали в городе, что мистер Франклин был в банке, и вывели из этого свое заключение? Или мальчик действительно видел, где ныне хранится алмаз, чему, впрочем, туго верится? Или, наконец, было это простою случайностью? Но дело в том, что в течение нескольких недель до дня рождения мисс Рахили ни тени индийца не появлялось вблизи нашего дома. Фокусники пробавляли себе по городу и в окрестностях своим ремеслом. А мы с мистером Франклином выжидали дальнейших событий, остерегаясь потревожить мошенников преждевременным заявлением наших подозрений. Этим поведением обеих сторон ограничивается все, что пока следовало сказать об индийцах. С 29 числа мисс Рахиль с мистером Франклином Изобрели новый способ убивать время, которое им иначе некуда было сбыть с рук. По некоторым причинам надо обратить особенное внимание на занятия их забавлявшее. Вы увидите, что оно имеет некоторую связь с тем, что еще впереди. Господам в Житейском море постоянно грозит подводный камень, собственная их праздность. Жизнь их большую частью проходит в поисках за каким-нибудь делом, и любопытно заметить при этом, в особенности если вкус их направлен на так называемые умственные наслаждения, как они слепо бросаются на самые неопрятные занятия. Из десяти раз девять они уже верно что-нибудь или мучат, или портят, и при этом твердо уверены, что обогащают свой ум, так как в сущности просто кутерьму поднимают во всем доме. Я видал, как они, леди к величайшему прискорбию, не хуже джентльменов, слоняются, например, изо дня в день с пустыми коробочками от пилюль, ловят ящериц, тараканов, пауков и лягушек, приносят их домой» и прокалывают несчастных булавками или без всякого зазрения совести кромсают их на кусочки вы застаете молодого господина или молодую госпожу рассматривающих в увеличительное стекло вывороченного наизнанку паука или встречаете на лестнице лягушку которая возвращается во свояси без головы И когда вы дивитесь, что бы такое могла значить эта жестокая почкатня, вам отвечают, что молодой господин или молодая госпожа вошли во вкус естественных наук. Или опять, иногда вы видите, как они оба вместе по целым часам портят превосходный цветок остроконечным инструментом из-за тупого желания знать, как он устроен. Что ж, Если вы узнаете, цветок что ли будет лучше или запах приятней станет, да вот подите, бедняжкам надо скоротать время, понимаете, просто время скоротать. В детстве вы себе копались, допачкались да в грязи и делали из нее пироги, а выросши, копаетесь, допачкаетесь да в науке, рассекаете пауков, портите цветы. В обоих случаях вся штука в том, что пустой головушке нечем заняться, а праздных ручонок не к чему приложить. И кончается оно тем, что вы мажетесь красками, а по всему дому вонь стоит, или держите головастиков в стеклянном ящике полнехоньком грязной воды, отчего у всех домашних нутро воротит» или откалываете и там и сям повсюду образчики камней и засыпаете всю домашнюю провизию или пачкаете себе пальцы при фотографических опытах с беспощадным нелицеприятием снимая всех и каждого в доме оно конечно зачастую и тяжеленько достается тем кто действительно должен доставать себе пропитание кому необходимо зарабатывать себе насильное платье Теплый кров и хлеб насущный. Но сравните же самый тяжкий паденный труд, когда-либо выпадавший вам, с той праздностью, что портит цветы, да сверлит желудки пауков, и благодарите свою счастливую звезду за то, что в голове вашей есть нечто, о чем ей надо подумать, а на руках то, что надо исполнить. Что касается мистера Франклина и мисс Рахили, то я с удовольствием должен сказать, что они никого не истязали. Они просто посвятили себя произведению кутерьмы, и надо отдать им справедливость, испортили только одну дверь. Всеобъемлющий гений мистера Франклина, носившийся всюду, докопался до так называемой им декоративной живописи. Он сообщил нам о своем изобретении нового состава для разведения краски. Из чего состав делался, не знаю, но могу сказать в двух словах. Он вонял. Видя, что мисс Рахили не имется, чтобы не набить руку в новом процессе, мистер Франклин послал в Лондон за материалами. Смешал их, отчего произошел такой запах что даже случайно забредшие в комнату собаки чихали. Подвязал мисс Рахили фартук с передничком и задал ей декоративную работу в собственной ее маленькой гостиной, названной по бедности английского языка «будуаром». Начала она с внутренней стороны двери. Мистер Франклин содрал пемзой прекрасную лакировку дочисто и приготовил, по его словам, поверхность производства. Затем мисс Рахиль, по его указаниям и при его помощи, покрыла эту поверхность арабесками и разными изображениями. Графов, цветов, птиц, купидонов и тому подобного, снятых с рисунков знаменитого итальянского живописца, имени которого уже не помню, кажется, того самого, что наполнил мир своею «Девой Марией», и завел себе милого дружка в булочный. Работа эта была прикропотливая, и почкатня, страшная. Но молодежь наша, по-видимому, никогда не уставала за нею. Если не было прогулки верхом, или приема гостей, или стола, или пения, то они уж тут как тут, голова с головой, хлопочут словно пчелы над порчей двери. Какой это поэт сказал, что у сатаны всегда найдется каверза для занятия праздных рук? Если бы он был на моем месте при этой семье и видел бы мисс Рахильс по помазком, а мистера Франклина с составом, он не написал бы о них ничего правдивее. Следующее число, стоящее отметки, пришлось в воскресенье 4 июня. Вечером этого дня мы в первый раз еще обсуждали в людской домашнее дельце, которое, подобно декорации двери, имеет связь с тем, что еще впереди. Видя, с каким удовольствием мистер Франклин и мисс Рахиль бывали вместе, и что это за славная парочка во всех отношениях, мы весьма естественно рассчитывали, что они сойдутся в своих воззрениях и на другие предметы, кроме украшений для дверей. Некоторые поговаривали, что лето еще не пройдет, как в доме будет свадьба. Другие, со мной во главе, допускали вероятность замужества мисс Рахили. Но мы сомневались, по причинам, которые сейчас будут изложены, чтобы женихом ее сделался мистер Франклин Блэк. Никто, видевший и слышавший мистера Франклина, Не усомнился бы в том, что он со своей стороны положительно влюблен. Труднее было разгадать мисс Рахиль. Позвольте мне иметь честь познакомить вас с нею. Затем я предоставлю вам разгадать ее самим, если сумеете. 21 июня наступал 18-й день рождения нашей молодой леди. Если вам нравятся брюнетки, которые в большом свете, как я слышу, в последнее время вышли из моды. И если вы не питаете особенных предрассудков в пользу роста, я отвечаю за мисс Рахиль, что она одна из самых хорошеньких девушек, вами виданных. Маленькая, тоненькая, но вполне стройная от головы до ног. Умному человеку довольно бы взглянуть на все, когда она сидит или встает, И в особенности, когда идет для убеждения себя в том, что грация всей ее фигуры, если смею так выразиться, в ней самой, а не в туалете. Я не видывал волос чернее, как у ней. Глаза им не уступали. Нос, пожалуй, маловат. Рот и подбородок, по словам мистера Франклина, лакомые кусочки богов. А цвет ее лица, согласно с тем же неопровержимым авторитетом, словно красное солнышко, только с тем преимуществом, что всегда был в лучшей исправности для желающих полюбоваться. Прибавьте к предыдущему, что голову она держала прямее стрелы с поразительно горделивым видом, что голос ее был звонкий, серебристым оттенком, а улыбка так мило зачиналось в глазах, еще не переходя на губы. И вот вам портрет ее, насколько я гораст рисовать в натуральной величине. Что же сказать о ее наклонностях? Уже ли в этом очаровательном лице не было ни одного недостатка? В ней было ровно столько же недостатков, как и в вас самих, сударыня, ни больше, ни меньше. Говоря серьезно, милая, дорогая моя мисс Рахиль, обладая бездною прелестей и очарований, имела один недостаток. Строгое беспристрастие заставляет меня в этом сознаться. От большинства своих сверстниц она отличалась тем, что имела собственное мнение и была так своенравна, что пренебрегала даже модами, если они не соответствовали ее вкусам. В мелочах эта независимость была еще туда-сюда, но в делах важных она, по мнению Мелиди и моему собственному, далеконько заходила. Немногие женщины, даже и вдвое постарше ее, отличались таким суждением, как она. Она никогда не просила совета, никогда не говорила заранее, что хочет сделать, Никому не лезла с тайнами и секретами, начиная с матери. Важно в важных делах и в мелочах, с людьми, которых любила или ненавидела, и то, и другое у ней выходило одинаково чистосердечно. Мисс Рахиль вела себя по-своему, довольствуясь собой во всех радостях и печалях своей жизни. Ни раз и не два слыхивал я, как Миледи говорила, что лучший друг Рахили и злейший враг ее, сама Рахиль. Еще одно слово, и я кончу. При всей ее замкнутости, при всем своей нравии, в ней не было ни тени какой-нибудь фальши. Я не помню, чтобы она когда-нибудь не сдержала слова, не помню, чтобы она когда-нибудь сказала «нет», думая «да». Мне припоминается из ее детства множество случаев, при которых добренькое сердечко ее принимало на себя выговоры и переносило наказание за какую-нибудь вину любимой подруги. Никто не запомнит, чтобы она созналась в этом, когда дело разъяснялось, а ее снова тянули к ответу. Но никто не запомнит и того, чтобы она когда-нибудь лгала. Она глядела вам прямо в лицо, качала упрямую головкой и просто говорила «не скажу». Если ее опять наказывали за это, она сознавалась, что сожалеет об этих словах. Но, несмотря на хлеб и на воду, все-таки не говорила. «Своенравно, чертовски своенравно подчас, признаюсь в этом, но все-таки...» Прелестнейшее создание, когда-либо встречавшееся мне на жизненном пути всей Юдали. Быть может, вы полагаете, что здесь есть противоречие? В таком случае, позвольте вам сказать на ушко. В следующие двадцать часа изучите повнимательнее вашу супругу. «Если в течение этого времени добрая леди не выкажет чего-нибудь вроде противоречия, Боже упаси вас! Вы женились на чудовище!» Теперь, когда я познакомил вас с мисс Рахилью, мы как раз на пути к вопросу о супружеских видах этой молодой леди. 12 июня госпожа моя послала в Лондон одному джентльмену Приглашение приехать провести здесь день рождения мисс Рахили. Вот этому-то счастливому смертному, как я полагал, и было отдано ее сердце. Подобно мистеру Франклину, он доводился ей двоюродным. Звали его мистер Готфрей Абльвайт, вторая сестра Мелиди. Не бойтесь, на этот раз мы не слишком погрузимся в семейные дела». Вторая сестра Миледи, говорю я, обманулась в любви, а впоследствии, выйдя замуж, очертя голову, сделала так называемый мезальянс. Страшная суматоха поднялась в семье, когда высокородная Каролина стала на своем, чтобы выйти просто за мистера Аблевайта, фразингальского банкира. Он был очень богат, весьма добродушен, и произвел на свет поразительно большое семейство. Все это пока в его пользу. Но он пожелал возвыситься из скромного положения в свете, и это обратилось против него. Впрочем, время и успехи современного просвещения поправили дело, и к этому мезальянцу понемножку присмотрелись. «Мы теперь поголовно либеральничаем, и...» Лишь бы мог я вас царапнуть, когда вы меня царапнете. Какое мне дело? В парламенте вы или нет? Мусорщик вы или герцог? Вот современная точка зрения, а я придерживаюсь современности. и жили в прекрасном доме с большой землей, на некотором расстоянии от Фризингалла. Предостойные люди, весьма уважаемые во всем околотке. Они не слишком обеспокоят вас на этих страницах, за исключением мистера Готфрея, второго сына мистера Абльвайта, который, с вашего позволения, займет здесь надлежащее место ради мисс Рахили. При всем блеске, уме и прочих качествах мистера Франклина шансы его относительно первенствования над мистером Готфреем, во мнении молодой лиди, по-моему, были весьма плохи. Во-первых, мистер Готфрей превосходил его ростом. Он был свыше шести футов, цвет кожи белый, румяный. Гладкое, круглое лицо всегда выбрито, словно ладонь. Целая масса чудных длинных волос льняного цвета, небрежно закинутых на затылок. Но зачем я стараюсь описать эту личность? Если вы когда-нибудь подписывались в обществе дамского милосердия в Лондоне, так вы не хуже меня знаете мистера Готфрея Аблвайта. Он был законовед по профессии, дамский угодник по темпераменту и добрый самаритянин по собственному избранию. Женская благотворительность и женская нищета ничего бы не поделали без него. Материнское общество заключения бедных женщин. Магдалинины ⁇ Общество спасения бедных женщин. Хитроумные ⁇ Общества помещения бедных женщин на должности бедных мужчин и предоставления последним самим о себе заботиться. Все считали его вице-президентом, экономом, докладчиком. Где только стол с женским комитетом, держащим совет. Там и мистер Аблевает со шляпой в руке сдерживает пыл собрания и ведет бедняжек потернием деловой тропинки. Мне кажется, что это был совершеннейший из филантропов с небольшим состоянием, каких когда-либо производила Англия. Из спикеров на митингах милосердия нелегко было найти ему ровню по умению выжить слезы и деньги. Он был вполне общественный деятель. В последнюю побывку мою в Лондоне меледи дала мне два билета. Она отпустила меня в театр посмотреть на танцовщицу, производившую фурор, и в экстер-гал послушать мистера Готфрея. Артистка исполняла свое с оркестром музыки. Джентльмен исполнял свое с носовым платком и стаканом воды. Давка на представлении ногами. То же самое на представлении языком. И при всем том добродушнейшее существо, я разумею мистера Готфрея, простейший и милейший человек из всех нами виданных. Он всех любил, и все его любили. Какие же мог иметь шансы мистер Франклин, да и вообще кто бы то ни было, при самой лучшей репутации и способностях, против такого человека. 14 числа от мистера Готфрея получен ответ. Он принимал приглашение меледи со среды, дня рождения, и до вечера пятницы, когда обязанности по женскому милосердию заставят его вернуться в город. В письме были и стихи на торжество, которое он так изысканно назвал днем происхождения на свет своей кузины. Мне передавали, что мисс Рахиль, присоединяясь к мистеру Франклину, смеялась над этими стихами за обедом, а Пенелопа, будучи на стороне мистера Франклина, с торжеством задала мне вопрос, что я об этом думаю. «Мисс Рахиль так провела вас, что ты, душечка, может быть, и не разберешь, чем тут пахнет, — ответил я, — но мой нос не так податлив». Подожди, что будет, когда вслед за стихами мистера Абблвайта явится сам мистер Абблвайт? Дочь моя возразила, что мистер Франклин может еще приударить и попытать счастье, прежде чем за стихами прибудет сам поэт. В пользу этого воззрения надо сознаться. Говорила то, что не было такого средства которого бы мистер Франклин не попробовал, чтобы добиться благосклонности мисс Рахили, Будучи одним из самых закоснелых курильщиков, которые мне попадались, он отказался от сигары, потому что она сказала раз, что терпеть не может ее запаха, которым продушено его платье. После такой самоотверженной попытки Он так дурно спал за лишением привычного успокоительного действия табаку и каждое утро являлся таким растерянно измученным, что мисс Рахиль сама просила его приняться за сигары. Так нет, он уж не примется более за то, что доставляет ей хоть минутное неудовольствие. Он решился побороть привычку и рано или поздно возвратить себе сон одной силою терпеливого выжидания. Подобная преданность, скажете вы, как внизу некоторые и говорили, не могла не произвести надлежащего действия на мисс Рахиль преданность, подогреваемая к тому же ежедневными декоративными работами над дверью. Все так, но у нее в спальне был фотографический портрет мистера Годфрея представленного говорящим речь на публичном митинге, причем вся фигура его, являлась погашенною дыханием собственного красноречия, а глаза самым восхитительным образом так и выколдовывали деньги из вашего кармана. Что вы на это скажете? Каждое утро, как говорила мне Пенелопа, нарисованный мужчина, столь заметный для прекрасного пола, смотрел как Рахиль чесала свои волосы. Мое мнение таково, что он гораздо лучше пожелал бы смотреть на это не картиной, а живым человеком. 16 июня случилось нечто, повернувшее шансы мистера Франклина, на мой взгляд, еще хуже прежнего. В это утро приехал какой-то джентльмен-иностранец, говорящий по-английски с чуждым акцентом и желал видеть мистера Франклина Блэка по делу. Дело это никоим образом не могло касаться Алмаза по тем двум причинам, что, во-первых, мистер Франклин мне ничего не сказал, а во-вторых, он по отъезде чужестранца сообщил что-то миледи. Она, вероятно, кое-что намекнула об этом дочери. Как бы то ни было, рассказывали, что мисс Рахиль в тот вечер, сидя за фортепиано, строго выговаривала мистеру Франклину насчет людей, среди которых жил, и принципов, усвоенных им в чужих краях. На другой день в первый раз еще декорация двери ни на шаг не подвинулась. Я подозреваю, что какая-нибудь неосторожность мистера Франклина на континенте касательно женщины или долгов преследовали его и в Англии. Но все это лишь догадки. В этом случае не только мистер Франклин, но, к удивлению моему, и Миледи оставила меня в неведении. 17 числа тучи, по-видимому, снова рассеялись. Мистер Франклин и мисс Рахиль вернулись к декоративным работам и казались по-прежнему друзьями. Если верить Пенелопе, то мистер Франклин воспользовался примирением, чтобы сделать мисс Рахили предложение а не получил ни согласия, ни отказа. Дочь моя была убеждена по некоторым признакам, которые передавать нахожу излишним, что молодая госпожа отклонила предложение мистера Франклина, отказываясь верить серьезности этого предложения, а потом сама втайне сожалела, что обошлась с ним таким образом». Хотя Пенелопа пользовалась большой фамильярностью у своей молодой госпожи, нежели горничной вообще, так как обе с детства почти вместе воспитывались, все же я слишком хорошо знал сдержанный характер мисс Рахили, чтобы поверить, будто она выказала кому-нибудь свой образ мыслей. Сказанное мне дочерью в настоящем случае было, сдается мне, скорее тем, чего ей желалось – нежели действительно известным ей фактом. 19 числа случилось новое происшествие. Приезжал доктор. Его требовали для прописания рецепта одной особе которую я имел случай представить вам на этих страницах, именно второй горничной, Розанни. Бедняжка, озадачив меня, как вам известно, уже на зыбучих песках, не раз озадачивала меня в течение описываемого мною времени. Пенелопина мнение, будто бы ее подруга влюбилась в мистера Франклина, мнение эта дочь моя, по моему приказу, держала в строжайшей тайне, казалось мне по-прежнему нелепым. Но должно сознаться, что кое-что, замеченное мной и дочерью в поведении второй горничной, становилось по крайней мере загадочным. Например, эта девушка постоянно искала встречи с мистером Франклином, тихо и спокойно, но, тем не менее, постоянно. Он не более обращал на нее внимание, чем на кошку. Казалось, он не затратил ни одного взгляда на простодушное лицо Розанны. А у бедняжки все-таки пропал аппетит, а по утрам в глазах ее выступали явные признаки бессонницы и слез. Раз Пенелопа сделала принеловкое открытие, которое мы тут же и замяли. Она застала Розанну у туалетного стола мистера Франклина в то время, как та украдкой вынимала розу, подаренную ему мисс Рахилью для ношения в петличке, и заменяла ее другую, совершенно схожую, но сорванную собственноручно. После того она раза два отвечала дерзостями на мой благонамеренный и весьма общий намек, чтобы она была заботливее относительно своего поведения. А что еще хуже, она была не слишком почтительна и в тех редких случаях, когда с ней заговаривала сама мисс Рахиль. Меледия заметила эту перемену и спросила меня, что я об этом думаю. Я старался покрыть бедняжку, ответив, что она, по моему мнению, просто нездорова. Кончилось тем, что девятнадцатого, как я уже сказал, послали за доктором. Он сказал, что это нервы, и сомневался в ее годности к службе. Миледи предложила ей попробовать перемену воздуха на одной из наших дальних ферм. Та со слезами на глазах упрашивала, чтобы ей позволили остаться а я в недобрый час посоветовал Миледи испытать ее еще несколько времени. Как показали дальнейшие происшествия, и как вы сами скоро увидите, это был худший из всех возможных советов. Если бы я мог хоть крошечку заглянуть в будущее, я тут же, собственноручно, вывел бы Розанну из дому. Двадцатого получена записка от мистера Готфрея. Он располагал сегодня ночевать во Фризингале, имея надобность посоветоваться с отцом об одном деле, а завтра после полудня он с двумя старшими сестрами приедет верхом к обеду. При записке был изящный фарфоровый ларчик, презентованный мисс Рахили от любящего кузена с пожеланием всего лучшего. Мистер Франклин подарил ей просто браслет, не стоивший и половины того, что стоил Ларчик. А Пенелопа, тем не менее, таково женское упрямство, все пророчило ему успех. Слава Богу! Наконец-то мы дошли до кануна дня рождения. Надеюсь, вы признаете, что я на этот раз не слишком уклонялся от прямого пути. Радуйтесь! Я облегчу вас в следующей главе, и что еще важнее, глава эта ведет вас в самую глубь истории.